Глава 29 Известно, что индейцы в подобных случаях находили одно из величайших наслаждений ⁇ подвергать испытанию терпения и твердость своих жертв. С другой стороны, сами индейцы во время пытки считали долгом чести не обнаружить никакого страха и казаться нечувствительными к физическим страданиям они только подстрекали ярость своих палачей резкими ругательствами в надежде ускорить свою смерть. Чувствуя, что его организм не в силах выносить больше смертельных мук, изобретенных дьявольскую утонченностью жестоких врагов, индейц выдумывал для них самые обидные названия, и этим выводилось терпение какого-нибудь палача, который прекращал его жизнь одним ударом. Но зверобой, имевший свои понятия об обязанностях человека, не считал необходимым прибегать к этому средству возбуждать неистовство своих врагов и твердо решился вытерпеть все страдания. После сигнала несколько смельчаков выступили вперед с томогавками в руках и приготовились употребить в дело это страшное оружие. Требовалось ударить в дерево как можно ближе к голове жертвы, но так, однако, чтобы не коснуться ее. Попытка опасная и смелая, которую позволяли только самым опытным молодцам, доказавшим свое искусство владеть томогавком. Все же иногда случалось, что пленник благодаря промаху погибал к общей досаде гораздо раньше определенного срока. На этот раз Райвенук и другие старшины, не без причины опасались, что мысль о судьбе Барса, вероятно, подстрикнет кого-нибудь поскорее доконать осужденного пленника, быть может, тем же томогавком, которым сам он совершил убийство. Таким образом, жизнь зверобоя на первых же порах висела на волоске. Однако оказалось, что вся молодежь, выступившая на этом своеобразном соревновании, горела больше желанием выказать свою удаль, чем отомстить за смерть убитых товарищей. Каждый приступал к своим приготовлениям с чувством соперничества и казался более озабоченным, чем жестоким. По этим признакам Райвинук начинал думать, что ему, может быть, удастся спасти зверобою жизнь. Первым вышел молодой человек по имени Ворона, еще не имевший случая заслужить более воинственное прозвище. Он славился больше своими притязаниями, чем ловкостью. И знавшие его, не без основания, думали, что пленнику не миновать беды, если Ворона запустит своим томагавком. Впрочем, молодой Гурон не питал к зверобою ни малейшей злобы и старался только отличиться перед своими сверстниками. Зверобой тотчас же понял неопытность этого молодца, когда увидел, что старшины втихомолку дают ему наставления и советы. Они допустили его к упражнению единственное из уважения к отцу, старому заслуженному воину, который оставался в Канаде. Зверобой, однако, умел сохранить все наружное хладнокровие. Он сказал сам, что час его настал, И что еще нужно благодарить судьбу, если неопытная рука поразит его смертью прежде начала пыток? Ворона приосанился, подбоченился, загнув голову, взмахнул, и страшный томогав, описав в воздухе круги, прожужжал в трех или четырех дюймах от щеки пленника и вонзился в большой дуб, бывший на несколько ярдов позади. Свисты шиканье раздались со всех сторон к величайшему огорчению молодого человека, который и сам видел свою неловкость. Но в то же время все вообще и каждый порознь удивлялись необыкновенной твердости, с какой у зверобой выжидал рокового удара. Голова была единственной частью его тела, которую он мог двигать, и зрители надеялись, что он будет вертеть во избежание удара но зверобой оставался совершенно неподвижным, как статуя. Он не хотел прибегать к самому естественному и употребительнейшему средству — к зажмуриванию глаз. И это редкое бесстрашие поразило изумлением даже самих старшин.